Глава 16. Мездека увели, а комната погрузилась в активность. оби был впечатлен, как быстро генералы схватили ситуацию и сформулировали ответ. Флот на скорость ушел к другой стороне тайфа -Дор и скрылся за цепочкой лун, эффективно спрятавшись и готовый напасть. Генерал Бича заговорил с джедаями. «Мы были не подготовлены к войне. У нашей планеты нет никакого планетарного защитного поля» и только один планетарный турболазер. Все зависит от нашего флота». «У вас есть стратегическое преимущество», — сказала Сири. «Что означает, что есть и другой выбор», — заметил Убиван. «В течение нескольких секунд после вторжения ванкарцев в ваше воздушное пространство вы удивите их и окружите. Они знают, что весь их флот можно легко уничтожить. Для вас это прекрасная возможность заставить их сдаться без единой смерти». Генерал Бичи выглядела заинтересованной. «Большинство генералов выбирает сражение. В случае необходимости я так и поступлю. Но на Тайфодор мы по возможности всегда стремимся избежать конфликта». «Перемирие было бы важным для Ванкара так же, как и для Тайфодор», — сказал Убиван. «У Тайфодор есть огромные ресурсы. У Ванкара есть фабрики и технические инновации». Другие планеты в вашей системе тоже имеют что-то уникальное, чему можно содействовать. Если бы между вашими планетами был прочный союз, вы все были бы взаимозависимыми. Вы учились бы друг у друга и имели бы выгоду. «Вы можете стать одной из самых сильных систем в галактике и благом для республики», — сказала Сири. Биналу покачала головой. «Но мы не доверяем ванкарцам после всего, что они сделали». — Союзы редко основываются на доверии, — сказала Кли Рара. — Они основаны на взаимном преимуществе. — Одним из ваших условий должно быть полное разоружение, — сказал Гарин. — Ванкар, возможно, выберет это, а не полное уничтожение. — Все зависит от вас, — сказал Убиван. Вы имеете преимущество неожиданности. Если вы не будете стрелять в ванкарцев, они могут колебаться и не открыть огонь по вам. Вам нужно поговорить с правителем Ванкара и объяснить, что вы окружили его флот. Капитаны Ванкарского флота подтвердят это, и у вас будет шанс выиграть войну без сражения. Биналу и Талус пристально глядели на мигающие огни галакарты, которые представляли корабли с сотнями жизней на борту. Они бессловесно пообщались друг с другом и кивнули. — Скажите флоту стать на позиции, но не стрелять без приказа, — сказал Талус. «Мы поговорим с Ван Исом, правителем Ванкара», — сказала Биналу. В комнате ведения боевых действий некоторое время стояло напряжение. Генералы, джедаи и правители наблюдали за мигающими огнями на карте. Они видели приближение флота Ванкара. В последний возможный момент генерал Бича отдала приказ коалиционным силам Тайфадор окружить флот противника. Маневр был выполнен отлично. «Установить связь с главой флота...» приказала генерал Бича. Пока генерал Бича говорила с капитанами Ванкара, Биналу и Талус разговаривали с лидером Ванкара. Джедаи наблюдали и ждали. После долгих переговоров ванкарцы согласились сдаться и вести мирные переговоры. Флот противника медленно последовал за эскортами Тайфадор на поверхность планеты, где они останутся для продолжения переговоров. «Это займет некоторое время», — сказал Талус джедаем. «Спасибо за вашу помощь. Мы в долгу перед вами». Шалини и ее команда были ответственны за получение планов вторжения», — сказал ему Биван. «Они рисковали своими жизнями. Они поручили диск нам, когда их заключили в лагерь военнопленных». «Они в опасности?» — спросила генерал Бича. «Энакин тоже был заключенным», — сказал Биван. «На Ванкере, в районе кратера Тома, есть лагерь». Генерал Бича пристально посмотрела на Энекина. «Мы слышали об этом лагере. До нас доходили слухи о медицинских экспериментах, проводимых на заключенных. Это против республиканского закона. Если бы мы знали об этом наверняка, то это помогло бы нам на переговорах с Ванкером. Ты видел что-то похожее О, Оби-Ван увидел, что Энекин колебался. «Почему?» «Что случилось с ним?» «Почему он не рассказал об У него была возможность на корабле Гарина. — Я подвергся процедуре, — сказал Энакин. — Это называется зоной самосдерживания. Он увидел, как джедаи повернулись и посмотрели на него. Пристальный взгляд Ферруса был острым. Он видел, что убиван не знал этого. — Что с тобой происходит? — спросила генерал Бича. — Вы становитесь... — Довольными, — сказал Энакин. У вас полная подвижность, а ваши мысленные процессы острые. Не чувствуется, что вы под наркотиком. Но те вещи, которые обычно вас мучают, не беспокоят вас вообще. Сдерживание толпы, — сказала генерал Бича, — это способ подчинить население. Я не думаю, что мы должны установить партнерство с теми, кто делает такое. Партнерство гарантирует, что такого не произойдет, — сказала Клирара. Кто управляет объектом? — спросил Обиван. Я не знаю, — сказал Энакин. — Это было странно. Нам ничего не вводили. И мы ели вместе с медицинскими работниками и персоналом. Нас кормили из общего котла. Наш источник воды был тот же, что у них. — Возможно, они все были под действием препаратов, — сказала генерал Бича. — Не думаю, — сказал Леникин. Я чувствовал, что они завидуют заключенным когда ты впервые ощутил влияние спросил убиван Энакин вспомнил они дали нам парализующий препарат, но это не изменило мой разум это было после ванны препарат вводился через воду сказал убиван это очень трудно сделать сказала генерал бича водная передача не была усовершенствована он нахмурился это темные дни Слишком много ученых без угрызений совести согласны отравить тела и умы. оби -ван внезапно наклонился к Энекину. — Ты видел главного доктора? — Видел, — сказал Энекин. — Меня привели к ней, потому что в самом начале я мог сопротивляться парализующему препарату с помощью силы. — Ты знаешь ее имя? — Энекин вспоминал. — Она никогда не говорила мне. — Странно. Он не заметил этого. «Ты помнишь, как она выглядела?» «Женщина средних лет», — сказал Энакин. «Светлые волосы, яркие зеленые глаза. У нее было сильное лицо». Он вспоминал. «Было странно, когда она догадалась, что я был чувствителен к силе. Она, казалось, знала много о силе Обиван закрыл глаза. «Дженни Зен Арбор», — сказал он. Клирара, Рай Гол и Гарин удивленно посмотрели на него. «Она находится на тюремной планете», — сказала Клирара. «Так мы думали», — сказал оби -Ван. «Кто она, учитель?» — спросил Энакин. «Тот, кто в прошлом вредил джедаем республики, сказал оби -Ван. Она держала в заперти Квайгона, чтобы изучить силу. Она была блестящим ученым, который начал свою карьеру после того, как она нашла лекарства от нескольких эпидемий, и спасла целые планеты. Но затем она изменилась. Она стала вводить эпидемии или вирусы, чтобы ее наняли для излечения населения. Она имела большой опыт по части использования водных или воздушных систем. Она сколотила большое состояние. Но в конце концов джедаи поймали ее. оби обратился к генералу Бича. «Могу я использовать вашу базу данных?» Генерал Бича показал ему пульт. Обиван ван быстро проверил тюремный мир, куда сослали Зен Арбор. Он закрутился на стуле. Сбежала. Сейчас она в розыске. Он встал. Мы должны сейчас же лететь к лагерю на кратере Тома. Вы встретите сопротивление, предупредил его генерал Бича. Они еще не сдались. Обиван вопросительно посмотрел на Клирара, Гарина Сири и райгоула. Райгоул кивнул. Мы к твоим услугам, Обиван. ван. Глава 17. Получив разрешение на операцию от Сената, они полетели к Ванкару. Они не встретили сопротивления от ванкарских кораблей. Джедайский крейсер пролетел над неровным пейзажем кратеров Тома, и впереди появился лагерь. Сопротивление возникло в виде лазерного выстрела. Очевидно, генерал Бича не недооценил сопротивление, которое они встретят на поверхности. гаррин нырял и кружился, опытно ведя судно сквозь огонь и не отходя от курса. Они приземлились среди сильного огня и вышли со световыми мечами на изготовке. Дроиды-охранники были повержены быстрыми выпадами и тыловыми ударами. Охранники Ванкара были вооружены бластерными ружьями, запястными ракетами и дубинками. Джедаи продвигались вперед, как твердый фланг, разбитый и перегруппированный. Прыгая и кружась, используя свои световые мечи, и случайно силой оттолкнули охранника Ванкара, решившего, что сегодня его день, чтобы прославиться. Вместо этого он закончил ударом черепа о стену. Временами, такими как эти, Эннекин чувствовал себя близко к зоне самосдерживания. Нет, он не наслаждался сражением. Сражение было необходимостью завершения. Это было сражение, заполняющее его разум, на что не способно ничто более. Концентрация была абсолютной. Он чувствовал себя посреди силы. Когда вокруг него другие джедаи, сила была особенно сильна. Это делало каждое решение легким, каждое движение быстрым. Он даже чувствовал родство с Феррусом. Он не хотел быть его другом, но он был рад, что он на его стороне во время сражения. Фэрус был известен своей силой и проворством. Его движения были безупречны. Все же он не сражался только за себя. Он бросал свою готовность к бою как есть, Готовы помочь другим, если понадобится. Когда четыре дроида часовых напали на Энакина, именно Ферус прыгнул, полностью разбивая двух из них одним ударом. Скоро дроидов стало меньше, и охранники Ванкара решили, что столкновение с командой джедаев не входит в круг их обязанностей. Они бросили свое оружие и сдались. «Зен Арбор», — сказал Убиван Эникина, «Мы освободим заключенных», — сказала Сири. Там вы можете встретить большое сопротивление. Феррус, иди с ними. Три джедая помчались к медицинскому зданию, где держали эникина С тех пор, как они пришли, ни один корабль не взлетел. Без сомнения, Зен-Арбор услышала о битве и спряталась. Или решила оказать последнее сопротивление. Энакин был готов к чему угодно. Залы были пусты, двери оставлены открытыми. И были признаки беспорядка на постелях, диванов и нетронутой пищи на подносах. Нагревающие огни во внутреннем дворе были выключены, и листья выглядели высохшими и пожелтевшими. Казалось, что все операции были торопливо оставлены. Энакин повел их к кабинету Зен-Арбор. Им не нужно было его взламывать, дверь была широко распахнутой, открытые ящики пусты. Даже ее занавески были сняты. Сквозь Энакина прошло чувство облегчения. Но почему? Он не был уверен. Он только знал, что не хотел снова встретиться с Зен Арбор, особенно в присутствии своего учителя. Это было, словно она хранила секрет о нем, и он не хотел им делиться. Когда он повернулся, увидел, что Ферус заметил его облегчение. Энакин скрыл свое раздражение. Куда бы он ни повернулся, Ферус был уже там, с нетерпением ожидая увидеть, что хочет скрыть Энакин. Способность Феруса настроиться на товарища джедая Возможно, была полезна в сражении, но в другое время Энакин нашел ее очень раздражающей. Слишком поздно, сказал Энакин Убивану. Она должно быть услышала о сорванном вторжении. Возможно, ей не удалось скрыть всех доказательств, сказал Убиван. Нам нужно выяснить, что здесь произошло. Это добавит ей еще одно преступление. Обиван осматривал поспешно оставленный офис. Я знаю одно, подаван. У нас только что появилась наша следующая миссия. Мы должны найти Дженну Зен-Арбор. Глава 18. Джедаи стояли на посадочной платформе в столице Сарус-Дор. Об Ивану и Энакину, которые решили найти след Зен-Арбор, Тайфа-Дор одолжила сверкающий звездолет Ген-6. Гаррин и Кли Рара подготовили свои корабли для продолжения прерванной миссии. Энакин прислонился к стене Стру. Глубоко внутри он чувствовал усталость, но он охотно рвался в бой, желая оставить эту миссию позади, словно память. Как бы он хотел не искать Дженну Зенарбор. Энакин не боялся ученого, но у него не было особого желания сталкиваться снова с тем, кто мог поместить его в зону самосдерживания. «Это будет утомительно, независимо от того, что сказал врач», — сказал Тру. «Наверное, поэтому». Энакин слабо улыбнулся. «Что поэтому?» У Тру была привычка высказывать мысли вслух. «Поэтому ты выглядишь усталым». Врач сказал, что он не нашел побочных эффектов, и мне не стоит волноваться об этом. Тру с сочувствием посмотрел на него. «Я не переживаю», — сказал Энакин и сделал паузу. «Тру, ты когда-нибудь задумываешься об отстранении?» Одной из причин, по которой Тру был его другом, было то, что ему не нужно было ничего объяснять. «Конечно, это самый тяжелый урок для джедая», — сказал Тру. «Я думаю об этом все время. Как мы можем следовать нашим чувствам и все же быть отстраненными?» Мастер Райгол говорит, что глубокие чувства необходимы для всех живых существ. «А то, как мы используем эти чувства, крайне важно. Если мы позволяем им определять наши действия, мы можем сбиться с пути». «Мне кажется, что я все еще не знаю, как освободиться», — сказал Энакин. «Я тоже. Полагаю, поэтому мы подаваны, а не учителя», — сказал Тру. «Об этом не нужно переживать». «Да», — сказал Энокин, — «не нужно». Он заметил Феруса, глядящего на них, и тот быстро отвел взгляд. «Что произошло с Ферусом? спросил Энакин. Тру выглядел смущенным. «Ничего. Скажи мне». Он мне и словом не обмолвился. Тру переминался с ноги на ногу. Он сказал... Ну... Он поинтересовался, почему ты не сказал своему учителю, что подвергся той процедуре. Было ясно, что ты не подвергался. Все мы задавались этим вопросом. В конце концов... Это странно. Эннекин посмотрел на Феруса, присоединившегося к Сири, которая прощалась с Убиваном. «Он всегда сует нос в мои дела». — Он только сказал вслух то, о чем мы все подумали, — сказал Тру со своей обычной честностью. — Держу пари, оби Иван тоже так думает. — Не знаю, почему я не сказал ему, — произнес Энокин. Я собирался ему сказать. — С тобой так бывало, что ты сначала хочешь все обдумать, а потом сказать кому-нибудь. — Нет, — сказал Тру, — я думаю, что мне нравится говорить. Энокин рассмеялся. Тру был всегда правдив. Энакин смотрел сквозь него, как сквозь воду. Именно такой прямой он и был. И единственное, что он видел в нем, было великодушие. Подошел Ферус. Пора на борт, — сказал он Тру. — Я слышал, вы интересуетесь, почему я не сказал Убивану о том, что случилось в лагере для пленных, — сказал Энакин вызывающим тоном. Ферус пристально глядел на него. — Да, мне действительно было интересно, — сказал он. — Но я сам это выяснил. «О, действительно? Почему бы тебе не просветить нас?» — предложил Энакин. «Ты боялся сказать об Ивану, потому что тебе это нравилось», — сказал он. «Тебе нравилось ничего не чувствовать. Это даже превзошло твою верность». «Ничто не превосходит верность Энакина к его учителю Феррус», — резко сказал Тру. «В любом случае это не твое дело. Ты не был там. Ты не знаешь, что произошло. Ты не имеешь никакого права судить». Казалось, некоторое мгновение Фру сопротивлялся словам Тру. Затем он наклонил свою голову. «Как всегда ты прав, Тру. Прошу прощения, Энекин. Я не должен был так говорить». «Правильно, Феррус, ты переступил черту. Но, возможно, Энекин был должен ему после их миссии на Андеру». «Ладно», — сказал Энакин. «Он заметил, что Феррус не сказал, что был неправ. Только то, что он не должен был этого говорить». До свидания, сказал Феррус, — Да прибудет с вами сила. Энекин просто кивнул в прохладном прощании. Феррус — идеальный подаван, помнишь, сказал Тру, пытаясь повысить настроение Энекину, когда Ферус вошел на корабль. Он чувствует, что должен исправить всех нас. Спасибо, что защищаешь меня, сказал Энекин. Я буду скучать по тебе, друг. Береги себя, Энекин, сказал Тру. Береги себя. Тру ушел. Энакин почувствовал крошечное жало в его словах. Он слышал в них не нежное прощание, а предупреждение. Оби-Ван ждал, когда Гарин и Сири взойдут по трапу. Он стал закрываться. Оби-Ван отошел на несколько шагов, чтобы наблюдать, как взлетают два корабля. Затем он медленно направился к Эннекину. Они смотрели, пока два корабля не стали красными точками в небе. Тогда они перешли на максимальную скорость и исчезли. — Твои слова причинили мне боль, — произнес Убиван, все еще глядя на небо. — Простите, Энакин притворился, что он в замешательстве, но он хорошо знал, о чем говорит Убиван. — Ты сказал, что вещи, которые обычно тебя мучают, не беспокоят тебя вообще. Не, не приносят неприятностей, а причиняют тебе боль. Убиван повернулся к нему лицом. — Сказано сильно. — Что мучает тебя, Энакин? Он смотрел в землю. — Возможно, я преувеличил. Это не ответ. Иногда я не хочу быть избранным, сказал Энокин. Он дал свободу словам, они вылетели словно камни. Это неудивительно, сказал Обиван. Часто дар оказывается ношей. Сила такая мощная. Я могу ее чувствовать так сильно. Я так много чувствую. Я не хочу так чувствовать. Энокин едва узнал свой голос глухой и полной боли. Оби-Ван выглядел пораженным его горячностью. «Почему выбрали меня? Почему меня? Разве я не могу отказаться от этого? Разве вы не можете позволить мне отказаться от этого? Разве вы не можете забрать это? Энакин, заберите его у меня. Пожалуйста, учитель!» Энакин хотел упасть на колени. Глубокий прилив чувств, страха вырос в нем и накрыл его. Ком подступал к горлу. Даже его друг Тру боялся за него, так же, как и Ферус, так же, как его собственный учитель, человек, который знал его лучше всех. «Что они видят, чего я не могу видеть?» Внезапная паника потрясла его. Он не хотел говорить то, что сказал. Он даже не знал, что он чувствовал это. Теперь это было похоже на самую истинную вещь, которую он когда-либо говорил. Страх всегда был с ним. Он жил с ним, но не понимал этого». Он только хотел, чтобы страх ушел. Глубина шока и сочувствия Обивана проявилась в его глазах, в том, как он мягко положил свои руки на плечи Энкина. Мой подаван. Я бы сделал для тебя все, что угодно. Я бы нес твою ношу за тебя, если бы мог. Но я не могу. Энкин склонил свою голову. Паника и страх вихрем кружили в нем, и ему было стыдно. Обиван наклонился ближе, чтобы тихо сказать. Он не отпускал плечи Энкина. Но я помогу тебе. Я буду всегда тебе помогать. Я не оставлю тебя. Слова отражались звоном. Прикосновение у вернули Энкина в себя. Он поднял голову. В последнее время между нами не все было гладкое, сказал Убиван. Но ты никогда не должен сомневаться в моем обязательстве перед тобой. И в моем к вам, сказал Энкин. Усилившийся бриз развивал их одежды. Он пахнул свежестью и чистотой. Было утро, и им нужно было закончить одно дело – совершить путешествие. Они развернулись и вместе вошли на корабль. Энакин приготовился к следующей миссии, и страх вернулся. Оби-Ван приближал его прямо к создателю процесса, который вызывал в нем такое большое сомнение и панику. Его страх внезапно обновился и обострился. Теперь это была уверенность в том, что следующая миссия приведет его слишком близко к правде, с которой он не хотел сталкиваться.